Глава 2. Ускользнуть от статистики Стивен Джей Гульт был профессором зоологии Гарвардского университета и специалистом по теории эволюции. Кроме того, он считался одним из самых влиятельных ученых своего поколения, и многие называли его вторым Дарвином за более полное описание эволюции видов. В июле 1982 года, в возрасте 40 лет, он узнал, что у него редкая и серьезная разновидность рака мезотелиома брюшной полости, возникновение которой связывают с воздействием асбеста. После того, как ему сделали операцию, он спросил своего врача, «Какие самые лучшие работы по мезотелиоме вы могли бы мне порекомендовать?» Лечащий врач, прежде всегда откровенная с ним, на этот раз сказала, что медицинская литература по этому вопросу на самом деле не содержит ничего стоящего. Но пытаться помешать академическому ученому прочитать литературу по предмету, который касается непосредственно его, это то же самое, что, как позже написал сам Гульт, рекомендовать целомудрие Homo sapiens самому привязанному к сексу из всех приматов. Покинув больницу, он пошел прямо в медицинскую библиотеку университетского городка и обложился грудой новейших медицинских журналов. Час спустя он в ужасе понял причину весьма туманного ответа своего врача. Научные исследования не оставляли места для сомнений. Мезотелиома неизлечима. После постановки диагноза больные жили в среднем не более восьми месяцев. Подобно животному, внезапно оказавшемуся в когтях хищника, Гульд почувствовал, как его охватывает паника. Он был настолько ошеломлен, что ему потребовалось целых 15 минут, чтобы прийти в себя. Однако, в конце концов, в нем возобладал ученый, и это спасло его от отчаяния, ведь всю свою жизнь он потратил на изучение и описание природных явлений, Если и был какой-то урок, который нужно было усвоить из всего этого, то он состоял в том, что в природе не существует некоего одного раз и навсегда установленного правила, которое в равной мере применимо ко всему. Ведь изменение является самой сутью природы. Среднее значение в природе – это абстракция, а все остальное – попытки человека выявить закон, который можно было бы наложить на неподдающееся исчислению разнообразия индивидуальных случаев. Для Гульда вопрос состоял в том, где в этом огромном диапазоне возможных и реально существующих изменений находится он сам. Итак, средний период выживания составляет 8 месяцев, размышлял Гульд, Это значит, что половина людей с мезотелиомой не дотягивали и до восьми месяцев, соответственно, другая половина могла прожить 8 месяцев и больше. И к какой же половине относится он сам? Гульт был молод, не курил, до обнаружения рака у него не было проблем со здоровьем, опухоль была диагностирована на ранней стадии, и он мог рассчитывать на самое лучшее лечение, имевшееся на тот день, поэтому заключил Гульд с облегчением, «у него есть все основания полагать, что он находился в перспективной половине, пока все хорошо». Затем он осознал еще одну очень важную для него вещь. Все кривые, показывающие время выживания индивидуумов, так называемые «кривые выживаемости», имеют одинаковую асимметричную форму. Половина случаев концентрируется между нулем и восемью месяцами, Однако другая половина выходит за рамки восьми месяцев, и у кривой образуется длинный хвост распределения, который может растягиваться на значительный отрезок времени. Испытывая волнение, Гульд начал искать в журналах наиболее полную кривую выживаемости при мезотелиоме. Наконец он нашел такую, на которой хвост распределения растягивался более чем на несколько лет, Таким образом, он убедился в том, что даже если средний период выживания при мезотелиоме равняется 8 месяцам, некоторые люди живут с этой болезнью в течение многих лет. Гульд не видел причины, почему бы и ему не оказаться в числе этих счастливчиков, и он вздохнул с облегчением. Вдохновленный этими открытиями, он как биолог пришел к следующему выводу, не менее важному, чем сделанное ранее – Кривая выживаемости, которую он видел, касалась людей, которых лечили 10-20 лет назад. Но ведь медицина за это время шагнула вперед. Вообще, в онкологии непрерывно изменяются две вещи – традиционные методы лечения и наше личное умение предпринять что-то, чтобы увеличить их эффективность. Если изменяются обстоятельства, изменяется и кривая выживаемости – Следовательно, решил Гульд, использование новейших достижений в лечении мезотелиомы плюс небольшое количество сопутствующей удачи и его случай продлит хвост распределения до новых, куда более обнадеживающих значений. Этот хвост будет тянуться очень далеко, до естественной смерти в старости. Стивен Джей Гульд умер 20 лет спустя, Совсем от другого заболевания. У него хватило времени, чтобы продолжить одну из самых ярких научных карьер своего времени. За два месяца до смерти он стал свидетелем публикации своего шедевра под названием «Структура теории эволюции». Гульд прожил в 30 раз дольше, чем предсказали онкологи. Примечание – Рассказ Стивена Джей Гульда о его реакции на статистические данные по поводу мезотелиомы приводится в прекрасном эссе под названием «Не верьте, медиане», которое можно найти на сайте www.concertgid.org. Я благодарен Стиву Данну за его сайт, делающий полезную информацию, доступной для многих. Конец примечания. Урок, который преподал нам этот крупный ученый, прост. Статистические данные – всего лишь информация, а не приговор. Когда вы больны раком и хотите побороться с ним, ваша главная цель – оказаться в самом хвосте кривой. Никто не может точно предсказать течение онкологического заболевания. Профессор Давид Шпигель из Стэнфордского университета – вот уже 30 лет организует группы психологической поддержки для женщин с метастатическим раком молочной железы. Выступая в Гарварде с лекцией для онкологов, она опубликована в журнале Journal of the American Medical Association, он сказал так. Рак – очень загадочная болезнь. У нас есть пациенты, у которых еще 8 лет назад были выявлены метастазы в мозг, наиболее зловещие последствия рака молочной железы, однако, несмотря на это, они прекрасно чувствуют себя и теперь. Почему? Никто не знает. Одна из величайших тайн химиотерапии состоит в том, что иногда опухоль исчезает, но это очень мало влияет на продолжительность жизни. Связь между физической сопротивляемостью организма и прогрессированием болезни даже с точки зрения онкологии очевидна. Мы все слышали о чудесных исцелениях, о людях, которым оставалось жить несколько месяцев, и которые, однако, продержались много лет и даже десятилетий. Не забывайте, напоминают нам, это были очень редкие случаи. Другие скажут, что, возможно, эти люди и не болели раком, скорее всего, им поставили ошибочный диагноз. В 80-х годах, чтобы выяснить этот вопрос, два исследователя из Роттердамского университета внимательно изучили случаи непосредственного излечения от рака, случаи, когда диагноз не подлежал сомнению. К своему удивлению, через 18 месяцев только в одном небольшом районе Нидерландов они насчитали семь таких случаев, столь же бесспорных, сколь необъяснимых. Определенно, истории со счастливым концом встречаются чаще, чем полагают. Участвуя в специально разработанных программах, таких, например, как программа Common Will Center в Калифорнии, пациенты стараются взять под контроль свою болезнь, учатся жить в большей гармонии со своим телом и своим прошлым, ищут душевное умиротворение через йогу и медитацию, выбирают продукты, которые помогают бороться с раком и избегают тех, которые способствуют его развитию. Их истории свидетельствуют о том, что они живут в 2-3 раза дольше, чем среднестатистический пациент, имеющий тот же тип рака на той же стадии развития, но ровным счетом ничего не предпринимающий. Примечание. Этот вывод вытекает не из научных исследований, а из данных общения с пациентами. Конец примечания. Мой друг-онколог, которому я рассказал об этой статистике, возразил, «Возможно, ты говоришь о не совсем обычных пациентах. Они более образованные, более мотивированные, потому и находятся в лучшем здравии. То, что они живут дольше, ничего не доказывает». Думаю, он ошибается. Пусть приведенные выше результаты не подходят для излюбленного статистиками двойного слепого метода – Но они, однако, показывают, что некоторые люди добиваются успеха, несмотря ни на что. Ведь в том-то все и дело, что тот, кто больше знает о своей болезни, кто следит за состоянием своего тела и ума, кто стремится улучшить свое здоровье, может мобилизовать жизненные силы своего организма для борьбы с раком. В подтверждение этой мысли приведу доказательство, предоставленное доктором Дином Орнишем, основателем интегративной медицины, профессором Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В 2005 году он опубликовал результаты беспрецедентного онкологического исследования. 93 мужчины с ранней стадией рака простаты, подтвержденного биопсией, отказались от операции, но постоянно контролировали опухоль под наблюдением онкологов. Это означало, что у них периодически проверяли уровень специфического белка-антигена СПА, выделяемого опухолью простаты. Увеличение количества СПА в крови предполагало увеличение числа раковых клеток и, соответственно, рост злокачественного образования. Отказ от традиционного лечения операции – позволил объективно оценить методы естественного лечения. С помощью жеребьевки пациентов разбили на две группы. В одной группе за ними просто наблюдали, периодически измеряя уровень СПА в крови. Для пациентов другой группы доктор Орниш составил целую программу мероприятий по поддержанию физического и психического здоровья. В течение года они придерживались вегетарианской диеты с определенными добавками. Витамины-антиоксиданты Е и С – Микродозы селена и 1 грамм омега-3 жирных кислот в день. Выполняли физические упражнения, 30 минут ходьбы, 6 дней в неделю. Практиковали упражнения по снятию стресса, упражнения йоги, визуализация, дыхательные упражнения, постепенное расслабление и еженедельные одночасовые занятия в группе психологической поддержки совместно с другими пациентами, выполнявшими ту же программу. Жизнь по программе доктора Орниша привела к радикальной перемене в образе жизни испытуемых, особенно среди подверженных стрессу руководителей и глав семейств, обремененных многочисленными обязанностями. Диета, физическая активность – эти методы принято считать нелепыми, неразумными, основанными на иррациональных предрассудках. 12 месяцев спустя результаты не оставили места для скепсиса. Из 49 пациентов, которые ничего не изменили в своем образе жизни, первая группа, шестеро заметили, что их состояние ухудшилось, и им пришлось пойти на удаление простаты, за которым последовали курсы химио- и радиотерапии. Уровень СПА в группе в среднем увеличился на 6%, без учета данных тех мужчин, которым пришлось выйти из эксперимента из-за обострения болезни, иначе процент был бы значительно выше. Иными словами, рак у больных первой группы прогрессировал. Что касается второй группы, где больные изменили свой образ жизни, то там уровень СПА уменьшился в среднем на 4%. Но еще более поражали те перемены, которые произошли в организме испытуемых, я имею в виду мужчин из второй группы. Их кровь, которая содержала типичные злокачественные клетки простаты, Для тестирования различных реагентов химиотерапии использовались андрогенозависимые клетки аденокарциномы простаты. Была в 7 раз более активной в сдерживании роста раковых клеток, чем кровь мужчин, которые не изменили своего образа жизни. Лучшим доказательством взаимосвязи между переменами в образе жизни и сдерживанием роста раковых клеток стало то, что чем внимательнее пациенты прислушивались к советам доктора Орниша и чем прилежнее следовали им, тем активнее их кровь противостояла раковым клеткам. С точки зрения науки, это то, что мы называем дозозависимым эффектом и что является лучшим аргументом в пользу существования причинной связи между образом жизни и раком. Чтобы понять молекулярные механизмы, лежащие в основе полученных результатов, доктор Орниш решил изучить, какие изменения происходят в экспрессии генов клеток самой простаты. Он выделил образцы РНК, рибонуклеиновой кислоты, из клеток простаты пациентов перед началом изменения их образа жизни и через три месяца после. Опубликованные в 2008 году результаты этих опытов оправдали все ожидания. Они показали, что выполнение программы, разработанной доктором Орнишем, приводит к изменению экспрессии более 500 генов клеток простаты, стимулируется экспрессией генов, защищающих от рака, и подавляется экспрессия генов, способствующих развитию болезни. Одному из пациентов, Джеку Макклеро поставили диагноз «рак простаты» 6 лет назад. После трех месяцев жизни по программе все симптомы болезни исчезли, В последней биопсии не нашли ни одной раковой клетки. Я не готов сказать, что уже излечился от рака и его просто не смогли обнаружить. Дин Орниш чувствует, что результаты этого исследования должны дать надежду тем, кто считает, что их генетическая предрасположенность является причиной их заболевания раком. Часто люди говорят, у меня плохие гены, что я могу поделать? Изменившись, вы сможете сделать намного больше, чем предполагаете. На самом деле, гены рака могут и не быть дефектными винтиками нашей биологической машины, обрекающими нас на болезнь. В 2009 году две независимо работающие исследовательские группы, одна в Квибеке, другая в Калифорнии, сильно поколебали наши представления о причинах возникновения рака груди и рака простаты, и в особенности идею о том, что наши гены создают условия для возникновения рака. Читая эти работы, мы вспоминаем представления о предках, которые существовали в азиатских культурах или в Древнем Риме. В этих культурах было принято считать, что духи предков обитают там же, где эти предки жили. Если им не оказывали уважения в виде подношения пищи, то они могли причинить хозяину дома разного рода зло. Гены рака слегка напоминают этих голодных духов, проявляясь и наказывая разрушением только тогда, когда мы забываем присматривать за ними». В Монреальском университете группа ученых под руководством доктора Парвиза Гадириана вела наблюдение за женщинами носителями аномалий мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, внушающих ужас многим женщинам, поскольку около 80% их носительниц рискуют заболеть раком груди. Некоторые женщины, узнав об этом, предпочитают сразу ампутировать обе груди, чем жить, зная, что они почти наверняка заболеют. Однако Гадириан и его коллеги увидели, что риск развития рака резко снижается для некоторых женщин-носительниц аномальных BRCA-генов, в чем состояло их главное открытие – чем больше фруктов и овощей ели эти женщины, тем меньше был для них риск заболеть раком. У женщин потреблявших в неделю 27 различных видов фруктов и овощей, разнообразие здесь кажется важным, снизился риск заболеть на 73%. В университете Сан-Франциско в лаборатории профессора Джона Витта подобные результаты получены в отношении рака простаты. Определенные генетические механизмы, триггеры, чрезвычайно чувствительны к воспалениям и стимулируют трансформацию слаборастущих микроопухолей простаты в агрессивный и метастазирующий рак. Примечание. Эти гены контролируют активность фермента, ответственного за трансформацию поступающих с пищей омега-6 жирных кислот в факторы воспаления. Конец примечания. Однако, если эти мужчины, по крайней мере, дважды в неделю потребляли жирную рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, то опасное действие этих генов оставалось под контролем. Рак у этих мужчин был в пять раз менее агрессивен, чем у мужчин, совсем не потреблявших жирную рыбу. Эти результаты поддерживают точку зрения, что гены рака могут быть не столь опасными, если их не запускают условия нашего нездорового образа жизни. Их поведение имеет некоторое сходство с поведением вспыльчивых духов предков, требующих постоянных подношений, чтобы оставаться в зародышевом состоянии. Фактически, они просто могут быть генами, плохо приспособившимися к нашему переходу от способа питания наших предков к нашей современной промышленно обработанной еде, смотрите главу шестую. Это могло бы объяснить, например, почему для женщин, носителей аномальных BRCA генов, родившихся до Второй мировой войны, риск заболеть раком груди в три раза ниже, чем для их дочерей и внучек, родившихся в эру фастфуда. Возможно, эти гены, которые всех так пугают, в конечном счете вообще не являются генами рака, скорее генами непереносимости фастфуда. Помимо питания, это может быть верным и для других изменений в образе жизни людей, таких как физическая активность и контроль стресса. Статистика выживаемости страдающих раком не делает различий между людьми, смирившимися с медицинским приговором и теми, кто мобилизует защитную мощь своего организма. Одна и та же кривая, представленная в виде графика, включает разные судьбы. Среди больных раком немало таких, кто продолжает курить, дополнительно отравляя себя канцерогенными веществами, ест типично западную пищу, подпитку для рака, подрывает свою иммунную защиту слабым контролем над собственными эмоциями, стресс, и обкрадывает свое тело, лишая его физической активности». Другие меняют свой образ жизни, и именно они живут намного дольше. Они не отказываются от традиционного курса лечения, и в то же время стимулируют свою естественную защиту. Они нашли гармонию в этом простом квартете: освобождение от канцерогенных веществ, антираковая диета, адекватная физическая активность, поиск внутреннего умиротворения. Методы естественного лечения рака не существуют. Но нет также и фатальной обреченности. Как и Стивен Джей Гульт, мы можем посмотреть на статистику в перспективе и устремиться к длинному хвосту на правой стороне кривой. Нет лучшего пути для достижения этой цели, чем умение использовать ресурсы собственного организма для более осмысленной и продолжительной жизни. Сознательно этот путь выбирают далеко не все, иногда нас к нему подводит сама болезнь. На китайском языке – Понятие «кризис» изображается комбинацией иероглифов, обозначающих опасность и возможность. Рак столь ужасен, что его последствия ослепляют, и нам невероятно трудно разглядеть в нем творческий потенциал. Во многих отношениях болезнь изменила мою жизнь к лучшему. Способом, о котором я и не подозревал, когда считал себя приговоренным, Это началось вскоре после постановки диагноза.